Виктор. Мировая энергия окутала тело, делая его более сильным и невосприимчивым к стремительным изменениям, что я сейчас производил. Сейчас мне нужно выжить из организма все, на что он способен, и даже больше. Я уже находился на границе ранга боевого практика и за годы тренировок научился создавать идеальное оружие из собственного тела. Все приготовления заняли пару мгновений, после чего я вновь атаковал парня. Похоже, что тот не ожидал от меня такой прыти практически сразу после его сокрушительной атаки. Он замешкался, и один из моих ударов смог угодить ему в живот. Я отчетливо услышал хруст собственных костей и поспешил отступить. Для восстановления необходимо было выждать хотя бы пару секунд, но парень даже не думал нападать на меня в это время. Он просто стоял и ждал, при этом очень загадочно улыбаясь. Он даже и не догадывался, что вместе с ударом я поместил в его тело одну из своих техник. Тело за секунду справилось со сломанной рукой, и я активировал переданную технику. Тело парня мгновенно окутало голубое сияние. Теперь я имел удаленный доступ к его организму и мог вырубить, только подумав об этом, что я и сделал. Улыбка на лице парня стала еще шире. Он просто щелкнул пальцами, и голубое сияние лопнуло, а я получил сильнейший откат, из-за чего замешкался на долю секунды. Хоть я все прекрасно видел, но так и не смог уследить за движениями парня. Вновь появилось ощущение опасности, и на этот раз я не успевал ничего сделать. Откат от разлетевшейся техники оказался сильнее, чем можно было представить. Я ощутил холодные пальцы, коснувшиеся шеи, а затем тело, словно пронзило миллионом молний. Парень взломал защиту, установленную учителем, и смог проникнуть в мой разум. А потом произошел взрыв, и из пустоты н а ч а л о появляться невообразимое. Я словно присутствовал при зарождении целой вселенной. которая через какое-то время превратилась в бескрайние водные просторы. Это могло быть только одно — мой океан познания. Как только он появился, в него вторглось нечто необъятное и начало хозяйничать там, а я не мог ничего сделать с захватчиком. Он оказался гораздо сильнее.